Глава 7. Последний бой, он трудный самый. Я лежал на кровати, закинув руки за голову и уставившись пустым взглядом в потолок. Бред как это получается? И зачем спрашивается они вообще ко мне в комнату уломились? И ладно бы сказали что-нибудь хорошее или хотя плохое, так нет. Помолчали, потоптались, развернулись и ушли. Дружно. Даже кузен ничего не спросил и не сказал. Кто-нибудь объяснит мне, какого маргола они сюда заходили. Весь день какой-то вывернутый, неправильный. И начались все эти неправильности с того момента, как странная зверушка, шамитом копленная, оказалась девушкой. Все, все неправильно. Дедушка вон сперва молчал, как светлый партизан в засаде, Потом разорался, как маргул под причастием. А теперь опять не звука. Дед, а дед, где ты там? Молчит? Вот так и думай, куда он девается. А сам еще утверждал, что это я от него экранируюсь. Хе, да очень надо. Да ну это все подальше. Молчит? Ну и пусть себе молчит. А я? А что я? Вниз на первый этаж спущусь? Нетушки, не хочется» а то опять с этой «Т» ненормальной столкнусь. Так что ж делать? Здесь дальше лежать, не раздеваясь и не разуваясь? Я покосился на окно, через которое влез в комнату. А вот если дождь уже закончился, тогда на волю в компасы? Ой, куда-то меня не туда занесло. А, ладно, сейчас посмотрим. А потом пойду пройдусь, подышу свежим воздухом. Главное только вылезти так же, как я сюда влезал. На улице, между тем, действительно посветлело. Дождь закончился внезапно, как и начался. Я распахнул ставни, выснулся из окна по пояс. Ага, вот здесь можно вниз по стеночке, так же, как наверх забирался. А потом на уровне крыши первого этажа небольшой тент будет. Надо на него спрыгнуть, вернее соскользнуть, а то грохнуть еще на мостовую. То-то местное пацанам смеху будет. До навеса я добрался легко и быстро. А вот спрыгнуть с него на землю оказалось намного труднее. Прежде всего потому, что когда я на него свалился, пружинить этот самый тканевый навес отказался, уверенно разорвавшись под моим весом. Ой, ма! Тайшэнэр гриёэск ха! Закончить эту красивую сложную фразу в соответствии со всеми правилами старотемного мне не дала внезапно приплизившаяся земля. А еще какой-то человек, оказавшийся так не кстати на том месте. Именно ему на голову, весь такой красивый, я и свалился. Человек что-то невнятно пискнул и больше признаков жизни не подавал. Ой, Маргул. Я взвился на ноги, судорожно вернул себе эльфийский облик. Кстати, а я только сейчас заметил, что перекидывание стало мне легче даваться Еще бы, осмешливо фыркнул Дар. После платота. О, заговорил. И лишь тогда рискнул посмотреть на столь неожиданную жертву своей неосмотрительности. Надеюсь, ее хоть откачать можно. А то придется потом кузону придумывать что-то невообразимое на тему «Он сам напал на благородного эльфа, а мы тут мимо проходили». Боюсь, только никто не поверит. Конь этого несчастного, по которого так и не выпустили, нервно схрапнул. Будь я в нормальном облике, кинулся бы помогать и спасать, Но с этой эльфийской лица Рин меня потом со свету живет за роняние чести всех длинноухих. И так за прошедший день меня раз семь идиотом обозвал. В исполнении обещания так сказать. В общем, мне ничего не оставалось, кроме как стоять и молча ждать, когда же жертва моей неосмотрительности наконец встанет на ноги. Та, однако, провела ладонью по черным волосам, заплетенным во множество косичек, Медленно поднялась на колени. Стоп. Косички. Я, конечно, понимаю, мало ли, какие в этих светлых землях веньи моды, но... Тут сшибленный мной человек, наконец, встал на ноги, тихо ругнувшись, повернулся ко мне. Элия? Девушка, как раз вытирающая со щеки потеки грязи, точнее, равномерно размазывающая их, вздрогнула. Да... В следующий миг она взяла себя в руки и холодно сообщила. «Но, боюсь вас, я не знаю». Я посмотрел по сторонам, проверяя, нет ли поблизости никого излишне любопытного, убедился, что в такую погоду порядочные люди дома сидят, и притворно вздохнул. «Тогда будем знакомиться». А вслед затем протянул руку для пожатия. Диран осоргал Гартаркхан, наследний принц Темной Империи. Если бы Гримм, наш дворецкий, услышал столь вольное сокращение титула, придушил бы меня собственными руками. Но, извините, если бы я сейчас начал произносить весь не то что полный, краткий титул, ждать ответа мне бы пришлось долго. Ди, только я смогла выдохнуть потрясенная девушка. Ой, ну хоть не милорд, уже хлеб. Надо было с первого дня ее на перевоспитание шаманам отдать. Хмыкнул дар. А что, не похож? Нет. Я только вздохнул. Объяснять долго и нудно. Пошли в трактир. Там Рыжий со своей женушкой все тебе поведают. Элли, только сделавшая шаг мне навстречу, замерла, захлопав ресницами. С какой женушкой? Ой, Маргул, ее же на площади во время венчания не было. А потом как-то не недорассказов со всей этой суматохой. Сейлин мрачно пояснил я. Похоже, Элия, наконец, мне поверила. Шагнула вперед, но следующий миг вдруг замерла. «А как я пойду? Такая грязная!» С несчастным взглядом выдохнула она. «Вот в своей комнате и отмоешься!» Пожал плечами я. Хотя, если честно, с трудом представлял, как можно отмыться в местных условиях. Коня встойла и пошли. В самых дверях тактира мы буквально столкнулись с Роном. Странно, а что он так долго внутри делал? Из моей комнаты все вроде одновременно ушли. Брови темного удивленно поползли вверх, но следующий миг отлученный рыцарь насмешливо хмыкнул. Кажется, я зря сравнивал с тараканами светлых. В первый момент до меня не дошло, а когда я понял, о чем он, Рон был уже далеко. Да я его... Да я ему... Остынь, со смешком посоветовал Дарр. Он ведь и по себе прошелся подкованными сапогами. Причем, судя по всему, совершенно осознанно. Да? Ну, тогда ладно. Шамид и Рин уже вернулись к столу, за которым, как оказалось, все это время оставалось страж. Так что я попросту подвел Элия к этой странной компании. Уж не знаю, с какого перепуга они все так ко мне ломились и чего им там наплел Рон, но сейчас все вернулось в прежнее русло. Кузен объяснял грубоватому оборотню всю прелесть оружия, украшенного драгоценными камнями. Рыжий хмурился и, крутя в руке родной стилет, упрямо твердил, что главное – подобрать клинок по руке. А камни, гравировка – это все излишество. Его что, ты покусала? Та вон тоже что-то такое рассказывала. А ты что думаешь? Ну, все зависит от оружия. А вообще спроси об этом Гила. Это он у нас мечом по голове стукнутый. С детства. Несколько раз. А Элин в спор не вмешивалась. Лишь с какой-то странной усмешкой переводила взгляд Срина на Шамита. Первое наше приближение заметила именно она. Скинула голову и охнула, потрясенно уставившись на меня с Элия. А затем и оборотень с эльфом соизволили прервать диалог и посмотреть в нашу сторону. Так... Наверное, надо всех друг другу представить. Элия – это Рин, мой кузен. Рин – это Элия. Как продолжить, я просто не придумал. Да, впрочем, это бы и не понадобилось. «Я счастлив быть представленным вам, миледи», – согнулся в лубовом поклоне эльф, чудом не долбанувшись головой об стол. И, кажется, он говорил совершенно серьезно. А темная вдруг покраснела, как шкертов цвет, глаза опустила. «Что это с ней?» «С холода пришла. Замерзла?» Наивно предположил дедушка. «Ну и моргол с нею. Не знаю, как и кто, но на меня вдруг накатила дикую усталость. Все эти превращения, карабканье туда-сюда. Я, Маргран знает, сколько так не выматывался. День был просто диким. Надеюсь, они здесь и без меня разберутся». Благо Айлин и Шем, замершие при виде Элия, наконец отмерли и синхронно шагнули к ней – Уж не знаю, обнять ли собрались, придушить. В общем, я сладко зевнул и, пожелав всем спокойной ночи, направился наверх. Уже на лестнице столкнулся с Т, спускающейся со второго этажа. Девушка смерила меня гневным взглядом и прошипела. «Ни звука, ничего не было. Я не заходила и тебя не видела. Я вообще тебя не знаю. Ясно?» «Как будет угодно, миледи?» Равнодушно пожал плечами я, проскальзывая мимо неё и уже падая на кровать в своей комнате и покосившись на серое небо в щели между ставнями, я успел только слабо удивиться, как рано темнеет в этом дак моря.